Глава вторая. Заметив исчезновение двух каналов, оператор на всякий случай отвесил монитору подзатыльник. затыльник. Однако это не помогло. Диаграммы каналов не появились. «Ну вот, опять!» – воскликнул оператор, раздраженно вращая регулировки настроек. «Опять они провернули этот фокус. Но как же они это делают?» Начальник смены подошел к его терминалу, несколько секунд смотрел на пустые полосы, надеясь, что это временная неполадка, и каналы заработают. Но связь не восстановилась. И такое повторялось уже в который раз. Каналы фонового прослушивания отключались у человеческих легионеров почти одновременно. Однако, почему это происходило, пока никто разобраться не мог. А спрашивать легионеров напрямую не спешили. В департаменте не хотели, чтобы они знали о прослушивании. Дежурный вернулся к управляющему терминалу и вызвал файл внутреннего видеоконтроля десантного модуля, записанный в момент его старта. Вот ровные ряды рейдеров, а вот стоят легионеры. Пока они говорили с дивским перебежчиком, фоновые каналы работали четко. Но вскоре после старта модуля... А, вот это движение. Дежурный вывел картинку на большой экран, чтобы просмотреть получше. Но нет, массивная спина одного из легионеров и патронный короб его пушки закрыли собой одну камеру, а вторую заслонил наплечник другого легионера. Потоптавшись на месте, человеки направились к страховочным рамам. Но к этому моменту их фоновые каналы уже не работали. «И вот как они это делают?» Повторил за оператором дежурный офицер И тотчас связался с начальником радиопортационной службы базы Элькуратор. Это лейтенант Пруденс, сэр, дежурной смены У нас опять отключение фоновых каналов на оборудовании человеческих легионеров Как это случилось? Непонятно, сэр Я просмотрел видеозапись, но момента вмешательства в фоновую сеть не заметил «Хорошо, Пруденс. Положите файл в архив. Я ознакомлюсь». «Слушаюсь, сэр». Доложив начальству о происшествии, лейтенант снова подошел к оператору и какое-то время наблюдал через его плечо запустовавшими строками. «Как же они это делают?» Повторил он мысленно и положил этот вопрос во внутренний архив, чтобы на досуге поразмыслить над ним. Человеческие легионеры вызывали интерес у многих офицеров. Они часто обсуждали между собой их поведение, профессиональные навыки и возможные уровни их форматирования. «Сэр, на дистанции рубеж 26 обнаружены штурмовики противника», сообщил планшетист, следивший за разгрузкой удаленных радиопортационных каналов. «Это не ваше дело, Луц. Мы занимаемся связью». Да я просто так. Боевая часть докладывает, вот я и услышал. Дифты в отчаянии и пытаются переломить ситуацию, но это им уже не поможет. Сэр, а это правда, что император Дифта – дифракционный пелесимант? Может и пелесимант, ответил лейтенант, пожав плечами. Но ведь тогда нам его не поймать. Но почему же? Лейтенант подошел к большому иллюминатору и посмотрел на уходящие вглубь космоса дорожки навигационных боев. «Пелессиманты неплохо блокируются коагуляторными установками. Если точно знать скорость истечения, то...» Несколько ярких вспышек на рубеже радиомаяков заставили лейтенанта замолчать. «Эй, Луц, а что там на боевой части? Много шумят?» «Вызывают прикрытие, сэр!» «Да, придется спуститься в защитный кокон. Идемте скорее!»